Глава двенадцатая. Скорбь и испытание. Я застегнула пуговицы холодными пальцами. Та странная уверенность, которую придавала мне темное ожерелье, исчезла без следа. Теперь я испытывала стыд, лишилась рассудка и здравого смысла. Мне нечего было сказать. Я бросила взгляд на темный бриллиант, лежащий в кустах. Он поблескивал, будто насмехаясь надо мной. «Вот, значит, как!» С ледяным спокойствием произнес Арын и замолчал, как будто не хотел слышать ответа. «В чем дело, Арын?» — вспыхнул Даран, встав перед ним. Он тоже начал застегивать пуговицы на рубашке, что делало ситуацию еще более ужасной. «Неужели ты не уважаешь личную жизнь?» Его реакция, которая при обычных обстоятельствах показалась бы мне очень забавной, сейчас выглядела смертельно опасной перед лицом божественного лорда. Он не насмехался, не источал сарказм, как обычно. Он был более чем серьезен. «О какой личной жизни ты говоришь?» Арын полностью повернулся к нему. Мой вид, должно быть, заставил его колебаться. На моем лице отражался страх, как будто на меня напали, хотя ситуация явно указывала на то, что именно произошло. В каком-то смысле я и правда пережила нападение. Сначала это проклятое ожерелье, а затем слова Дарана, которые он словно выбрал из какого-то демонического алфавита. «Разве тебе не ясно?» Даран рассмеялся, но даже в его смехе ощущалось, что он делает это через силу. «Потому ли, что я поцеловала его? Или из-за того, что забрала ожерелье и не сказала ему?» И то, и другое раздражало меня, слишком раздражало, чтобы даже думать об этом. «Не испытывай меня, Даррен!» — предостерег его Арын. Его плащ развивался за спиной. «Я готова была провалиться сквозь землю». «Почему это?» — лорд полуночи приподнял брови. «Ты почему-то можешь заниматься любовью с моей наследницей, когда хочешь и где хочешь!» Мои глаза расширились от удивления. Я посмотрела на него, не в силах поверить, что он действительно это сказал. Его челюсть была так напряжена, что заострились скулы. Как он мог сказать подобное?» «Как мог поступить так со мной? Неужели он не понимал, какую боль мне причинил?» Арын обернулся и посмотрел на меня. Однако я не выглядела, как женщина, которая только что занималась любовью. Напротив, была испугана до смерти. Я не знаю, чего именно боялась, но чувствовала себя опустошенной. «Не волнуйся», — сказал Даррен. Тебе стоило лучше обучать свою наследницу. Ты забыл предупредить ее, как опасно играть с огнем. Он поднял упавший на землю меч и сунул его за пояс. Наша дорогая Нова просто любит адские игрушки. Я тяжело сглотнула, пытаясь успокоиться. Думала о том, как и кому придется объясняться. Но в этот раз спала ниже некуда. «Все в порядке, Арын», — сказала я низким голосом. «Прости, что побеспокоила тебя». Даррен рассмеялся. «Ты в порядке?» — спросил Арын, снова повернувшись ко мне. Я кивнула. «Ты нужна мне в королевстве», — добавил он, не обращая внимания на все остальное. Я не знала, действительно ли он проигнорировал это или просто притворился. Но на мгновение мне стало легче. Мне хотелось поскорее выбраться из этой неловкой ситуации. Что случилось? Поинтересовалась я. Наверное, что-то произошло, когда ты использовала камень. Я раньше никогда с таким не сталкивался. Камень не подчиняется мне. Он предан тебе. Дарен с интересом посмотрел на него, словно впервые освободился от своих демонов. Он не мог остаться равнодушным к тому, что сказал Арен. Камни возвратят богинь. Все, что он сказал, я не понимаю. Еще одна главная боль, еще один приступ паники, еще одна моя ошибка. Что значит? «Предан мне!» «Без тебя камень бесполезен», — объяснил Даран. «Теперь он не работает». Он с облегчением закрыл глаза. «Вот бы и мне тоже расслабиться!» «Я ничего не делала», — сказала я Арыну. «По крайней мере, ненарочно». «Ты должна пойти со мной, чтобы воспользоваться силой камня». «Я...» — нерешительно начала я. «То есть, конечно, но...» Я взглянула на Даррена. Я знала, что он больше не хочет видеть меня, но также знала и то, что он не хочет, чтобы этот камень использовали. Я ждала, что он сам скажет Арыну об этом, но он, казалось, разрывался от противоречий. «Мы еще не закончили», — произнес Даррен через несколько секунд. «Она обещала мне помочь». «Даррен, это важно», — сказал Арын. «Наша сделка тоже важна. Я должен использовать камень, чтобы пробудить свой народ, а для этого нужна нова, а мне она нужна, чтобы сплотить свой народ». Это выглядело несколько поэтично. То, как они оба говорили, словно меня здесь нет. Говорили обо мне так, словно я была лишь орудием, инструментом, необходимостью. Пока они пытались выяснить, чей народ важнее, я развернулась и пошла прочь. Проскользнула между зарослями кустов и подошла к пню, рядом с которым спал шафок. Вздохнув, я достала из подмышки плащ и накрыла его им». Потом присела у корней другого дерева и прислонилась к нему, подтянув к себе колени и обхватив их руками. Я чувствовала и грусть, и злость одновременно. Не понимала, что со мной происходит. Не могла выбросить из головы слова Дарана. «Неужели я и правда ошиблась, как он и сказал?» Я ведь старалась делать все на благо этих проклятых земель. Богини возвращаются. Что в этом плохого? И почему именно я чувствовала себя виноватой и плохой, тогда как Даррен сотворил не меньше зла? Мне просто хотелось вернуться домой и забраться на колени к дедушке, а не прижиматься к твердой коре дерева. Хотелось чтобы дедушка рассказывал мне сказки, пока я буду засыпать. Хотела, чтобы мы снова подошли к телескопу, и он начал рассказывать мне о звездах, о расположении планет. Хотелось снова услышать эти глупые истории про небо. Я хотела, чтобы папа пришел и расчесал мне волосы. Хотела снова увидеть его сверкающие глаза, когда он говорит о маме. Хотела, чтобы он тоже каждый вечер приходил к телескопу, даже если он вечно сердился на нас, думая, что мы спим. Хотела увидеть, как он подолгу смотрит куда-то, как будто мама где-то там, а потом берет в руки рамку с ее фотографией. Я хотела принять горячий душ, смыть с себя всю грязь элементаля и заснуть. Оттолкнувшись руками, я встала на ноги и посмотрела на Шафака, чтобы убедиться, что он все еще спит. А потом зашла в рощу. Я приметила это место еще по дороге и сразу узнала его. Между деревьями, возвышающимися над скалами, располагалось углубление, в котором, вероятно, когда-то было озеро. В темноте выделялись деревья с красными цветами. Пожалуй, этот лес был единственным прекрасным местом в элементале. Я подошла к большому валуну. За ним, между двумя скалами, образовалось отверстие. Я проскользнула в него и прижала ладони к двум камням. Подняла голову и посмотрела на звезду, которая была совсем одна, но, тем не менее, не переставала сиять. Я стиснула зубы и излила всю свою боль между скалами. Через несколько мгновений со всех сторон начала сочиться вода. И хотя внутри меня всё напряженно сжималось, Я не сводила глаз со звезды И не разжимала стиснутых зубов, Пока яма не заполнилась водой. Лицом к единственной звезде ты обратись, И душу излив освободись. Лицом к единственной звезде ты обратись, И душу излив, освободись. Лицом к единственной звезде ты обратись. И душу излив, освободись. Это было одно из заклинаний, которым у меня обучили богини. Когда ты чувствуешь это внутри себя, когда действительно проникаешься моментом, когда слова вертятся у тебя на языке, ты можешь легко создать свое собственное заклинание, которое станет постоянным. Когда я узнала, что очень немногие эльфины способны на такое, то хотела попробовать, но тогда я считала, что никогда не выберусь из петли. А когда выбралась, я перепрыгнула через камни. Посмотрела на пересохшее углубление, ставшее теперь озером, и смущенно улыбнулась. По крайней мере, я получила желаемый душ. Я потянулась было к воде, но быстро отдернула руку. Я забыла одну маленькую деталь — вода была ледяной. Тем не менее, я начала водить пальцами по воде и играться с ней, наклоняясь из стороны в сторону, как будто плыла на корабле. С каждым движением вода приобретала цвет. Сначала она стала оранжевой, как закат, затем темно-красной в цвет вулканической лавы, Затем бирюзово-голубой и светло-зеленый начали переливаться и поблескивать. При виде этой прекрасной радуги я улыбнулась. «От тебя так просто не отделаешься, да?» Раздалось у меня за спиной. От голоса Дарана, приближающегося ко мне, улыбка тут же исчезла. Вероятно, он ушел в лес, чтобы сбежать от меня но божественная справедливость вернула его прямо ко мне. Лес большой, Дарен, можешь валить на все четыре стороны. Его фигура отбрасывала неприятную тень на созданный мной рай. «Это что за фигня?» В изумлении пробормотал он, а затем отступил назад и начал обходить озеро по кругу. «Твоя душа ядовита». Но пальцы целебны. Нахмурившись, я повернулась к нему. На его лице появилась непонятная улыбка, словно он глумился над собой и в то же время не мог поверить своим глазам. У небес странное чувство юмора. Ничего не ответив, я молча отвернулась к своему озеру. Я создала свой собственный укромный уголок. Но, как и все райские места, он был осквернен, когда в него ступила нога демона. Или же, как он выразился, этот яд исходил из моей души, что бы это ни значило. «Давай же», — произнес даран — «помоги мне! Нужно срочно привести сюда Шафака!» Я снова нахмурилась и повернулась, чтобы посмотреть на него — Но он уже ушел. Конечно, я опять ничего не понимала, но поскольку он просил помочь Шафаку, нехотя последовала за ним. Ноги едва волочились. Шафок уже проснулся, но выглядел измученным. Когда мы подошли к нему, он немного приоткрыл глаза. «Сегодня твой счастливый день, приятель», — сказал Даррен. Несмотря на снадобье, Шафок выглядел довольно паршиво, поэтому я не понимала, как у Даррена повернулся язык сказать такое. Даррен схватил его за руку и помог подняться на ноги. «Я не чувствую себя счастливым», — пробормотал Шафок, но Даррен только рассмеялся. Я подхватила его под другую руку. Медленными шагами мы вдвоем отвели Шафака к недавно созданному убежищу. «Надеюсь, у тебя еще осталось немного огня на кончиках пальцев». Даррен выскользнул из-под руки своего стража и столкнул его прямо в озеро. В глазах Шафака, как и в моих, отразились растерянность и страх. «Что ты творишь?» — закричала я. Я знала, что озеро не очень глубокое, но шафок не выныривал вот уже несколько долгих секунд. Я в тревоге застыла на месте, а Даррен выглядел вполне уверенным. Когда шафок наконец-то показался из воды, он очень сильно отличался от того парня, который мгновение назад беспомощно корчился от боли у нас на руках. Он твердо стоял на ногах, пальцами стряхивая воду с волос, и широко улыбался. — Она целитель, — произнес Дарен, указывая на меня, — обладает целительной силой. Я смотрела то на него, то на озеро, то на Шафака, и мои руки сами собой поднялись вверх. Я искала ответы на кончиках своих собственных пальцев, но не могла их найти. Это своего рода заклинание, которое могут создавать только древние. Демон принялся удовлетворять мое любопытство. Богини коснулись тебя. Не каждый может запечатать созданное ими заклинание. «А уж если речь идет о даре исцеления...» Он покачал головой. «Слава небесам! Такими силами наделены лишь богини!» «И ты даешь мне эту информацию?» Язвительно спросила я. «Поразительно!» «Я не твой лорд!» Его слова снова пригвоздили меня к месту. Он повернулся ко мне, нахмурившись. Он снова разозлился. «Я не обязан тебя ничему учить!» «Можно подумать, ты чему-то научил свою наследницу!» И отвернулась от него. «Полагаю, будет лучше, если мы не будем видеться какое-то время». «И куда еще Сарын? Неужели он просто ушел, не сказав мне ни слова?» Я нырнула вглубь деревьев, тяжело дыша. Я создавала для себя убежище, а этот демон отнял у меня даже это. Я в гневе прижала пальцы к вискам. Какая-то часть меня хотела испепелить все вокруг и уйти, но рассудительная часть твердила, что я не смогу сбежать. Именно эти противоречия и ощущения неполноценности заставили меня покинуть собственное королевство. Но теперь я испытывала то же самое по отношению к тому, с кем мне было наиболее комфортно. Зачем ему говорить мне все это? Откуда мне было знать? Ему следовало рассказать, «Зачем ему понадобилось красть это чертово темное ожерелье?» «Кроме того, что плохого в возвращении богинь?» Он нарочно скрывал эту информацию от Арына, а Арын ненавидел богинь больше всех в элементале. Я была уверена, что он нашел бы способ помешать их возвращению но планы этого самодовольного и высокомерного демона существовали только в его собственном воображении он был слишком самовлюблен, чтобы рассказывать о них хоть кому то а черная вдова ожерелье господи вспомнив, что в этом камне заключен дух лилит я содрогнулась и почти задрожала, стоило только подумать о том, что она была внутри меня. Как вообще можно заключить кого-то в ожерелье? Как богини? Черт возьми, Даррен, почему тебе просто не рассказать мне об этом? Когда я снова открыла глаза, то даже не поняла, что спала. Проснулась от очередного кошмарного сна. Уставившись в темноту вокруг, я подумала, что проспала всего час или два. Я вытерла вспотевший лоб рукавом. Эти мучительные сны начали губить меня. Я не могла ни отдохнуть, ни обрести покой хоть на пару часов. Я боролась с одними кошмарами, когда спала, и с другими, когда бодрствовала. Шафок снова спал, привалившись к стволу дерева. Но, судя по храпу, ему, в отличие от меня, было вполне комфортно. Я снова прикрыла его плащом, который он, вероятно, накинул на меня, а затем наклонилась и осмотрела его рану. Если не обращать внимания на кровь, размазанную по рубашке, она казалась полностью зажившей. Я приподняла брови. Неужели это сделала я? При других обстоятельствах я была бы счастлива, но сейчас даже близко не чувствовала радости. Дарана поблизости видно не было. И я подумала, что он, скорее всего, провел ночь в другом месте, чтобы не видеть меня, оставив Шафака присматривать за мной. Он ведь не хотел, чтобы с его драгоценным оружием что-то случилось, если, конечно, он сам его не повредит. Но что еще он мог сделать? Он сжигал меня, толкнул в громадную волну и разбил мне сердце. Вряд ли он мог сделать что-то большее. Я направилась к моему озеру, которое, как я надеялась, шафок немного подогрел своей силой огня. Я обхватила себя руками. Кругом было пустынно и тихо, но меня это совершенно не пугало. Я пребывала в состоянии глубокой апатии. С таким же успехом можно назвать это усталостью и смертельной скукой. «Как красиво!» — прошептала я, дойдя до озера. Даррен неподвижно стоял в воде, подняв голову к небу и повернувшись голой спиной ко мне. Я глубоко выдохнула. «Отлично!» «Даже в созданном мной райском уголке не было покоя». Я оторвала взгляд от его шеи и развернулась на пятках. «Уходи, Нова!» — приказал он. Хотя его резкий голос раздражал меня, в конце концов это было мое место. И Если он не желал видеть меня, то мог убираться ко всем чертям. Я создала эти воды для расслабления и душевного спокойствия, Я подошла к берегу и стала ждать. «Если ты уже достаточно исцелен, то вылезай отсюда и дай моим собственным целебным силам немного подлечить меня. Насколько тебе известно, моя душа ядовита, и мне есть, что исцелить». Он повернул голову и посмотрел на меня, будто желая понять. «В тебе...» «Много чего требует исцеления!» Он глубоко выдохнул. «Заходи в воду!» «Нет, пока ты не выйдешь!» «Ты уже говорила это раньше!» Я на мгновение замешкалась, а когда поняла, что он имеет в виду, чувство обиды снова захлестнуло меня. Я не знала, почему Даррен всегда заставляет меня грустить, но сейчас мне хотелось плакать. Я никогда не считала себя сентиментальной, чувствительной. Напротив, я была безрассудной, беспечной и ко всему относилась с юмором. Я даже сражалась с этим проклятым элементалем. Оказалась сильнее чертовой петли. Я поставила на колени самого божественного лорда во Вселенной. Но то, что сделал Даран, расстроило меня до глубины души. Все мое нутро болело, разваливалось на части и разлеталось вокруг, как пепел. Когда я только пришла в Элементаль, он отвел меня в ту пещеру, после того, как меня покусали человекообразные летучие мыши, чтобы вылечить меня. Он помог мне войти в воду, которую я так боялась. Он исцелил меня. Именно он сделал так, что я исцелилась. Я хотела исцелиться и сейчас. Хотела очиститься от этого тумана в голове, этой дымки что застилала глаза и душу. Я сняла сапоги, спустила брюки до ступней и сделала глубокий вдох. Рубашку оставила на себе, потому что она прикрывала мои бедра. Я положила одежду рядом с его брюками. Я начала глубоко дышать, чтобы прийти в себя. Мне хотелось исцелиться от этой невыносимой боли, что душила меня. Я боялась войти в воду, боялась воды, боялась ее холода и неизвестности, боялась снова остаться с ним наедине, но все же медленно вошла в воду. Она была теплой. Я не стала спрашивать, кто это сделал. Я на цыпочках подошла к нему, чувствуя, как мои заледеневшие пальцы наконец-то начали оттаивать. Натолкнувшись ногами на что-то твердое, я поняла, что Даррен сидит на камнях. Вода доходила ему до шеи. Я закрыла глаза и погрузилась в теплую воду. «Неужели огонь настолько плох?» Однажды спросил он у меня. «Каждое королевство...» Дает соответствующее образование. Начал он. Его голос звучал как обычно. Это был не голос Дарана и не голос его демонической сущности, который так пугал меня. Он словно никому конкретно не обращался. Каждое королевство стремится усилить тот элемент, к которому оно принадлежит. Но огонь. «Самый страшный. Сгореть всегда хуже, чем утонуть, упасть с высоты или быть похороненным заживо. И если ты воплощаешь зло, тебя обучают совсем иначе. А если ты еще и королевская особа, то тебя готовят еще серьезнее». Он повернулся ко мне спиной. На ней виднелся огромный темно-розовый шрам от плети. Он покрывал все его туловище. Раньше мне никогда не доводилось видеть его спину, а сейчас во мне вспыхнула боль. Его спина была вся покрыта синяками и ожогами. Я даже не могла долго смотреть на это. «Запятнанный». Даррен странно усмехнулся. «Мне было пять лет, когда мать назвала меня так. Сразу после рождения богини забрали меня к себе. Потом отец выкрал меня у них, затем мама выкрала меня у него. Когда я в пятилетнем возрасте снова оказался с родной матерью в огненном королевстве, она хотела, чтобы я был сильнее остальных». Богини обучали меня другому, не силе огня. Отец обучал меня силе земли. Тогда я почти ничего не знал об огне, поэтому не мог ему противостоять. Даррен сделал паузу и снова уставился на небо. Как и я, он искал там какой-то выход, ответ. Я знала это, потому что сама постоянно смотрела на небо с тех пор, как моя мама ушла. «Это сделала твоя мама?» — спросила я слабым голосом. Он медленно кивнул. «Они оба делали это со мной. Они оба верили в наказание. Они говорили, что я запятнан». Они думали, что таким образом закаляют меня. Наказывали меня за то, что я якобы забывал, кто я есть. Его сжигала собственная мать. Его пытал собственный отец. Даран, мне так жаль. Я тоже атаковал их. Ни огнем, ни землей. Своим разумом. Война между мной и моей матерью так и не закончилось. Она продолжала нападать на меня вплоть до своей смерти. Отец всегда видел во мне соперника, а не сына. Он думал, что я убью его, чтобы стать лордом. Поэтому он устранил Эврона и сделал меня хранителем огненного королевства. Он пытался убить меня столько раз, что не счесть, но постоянно терпел неудачу. В конце концов, он вручил мне королевство, чтобы держать меня в узде. Он убил мою мать, убил моего старшего брата, убил или посадил в темницу всех в этом королевстве. И каждый раз, когда я сопротивлялся, он отвечал еще более жестоким ударом. В итоге я стал лицемерным лордом покинутого королевства. Лордом, который отвернулся от своего народа. Меня называли испорченным, непредсказуемым, неудачливым даже мой собственный народ. Ни огненное королевство, ни земное королевство не приняли меня. Для всех них я был лишь нежелательным полукровкой. Сердце и сила лорда всегда привязаны к его королевству. Но я, лорд, сразу двух земель. Никто не хочет видеть правителем раздвоенного, запятнанного человека. Когда он повернулся ко мне, казалось, потемнели не только его зрачки, но и все небо над нами. «Мама не была злой, Нова», — продолжил он. Она была воплощением самого зла. Она называла меня «Дитя-богинь» и держала при себе лишь по одной единственной причине. Во мне текла кровь Амона. До самой смерти она всячески внушала мне, что я сотворен не из огня. И сегодня ты дала ей еще один шанс. Спустя годы, сотни лет, ты позволила ей снова запятнать меня. Мое негодование возросло еще больше, когда я посмотрела на его лицо, искаженное болью. Я не знала. Единственное, что пришло мне на ум в тот момент. Но я больше не хотела говорить ему эти слова. Не хотела больше сражаться с ним. Не хотела, чтобы мы продолжали причинять друг другу боль. Я ведь даже не представляла, что сделала с ним». «Ты мешаешь мне с первого дня», — снова заговорил он. Его внимание переключилось на звезду, одиноко сияющую в небе. «А ведь я тоже претендовала на свет этой звезды, как только прибыла сюда». Ты стояла у меня на пути и все время рушила мои планы. Я никогда по-настоящему не сердился на тебя. Никогда ты вернула Арына, никогда украла у меня ожерелье и бросила меня в пещере, никогда своими действиями вернула богинь. Но это, это доказывает то, что теперь мы с тобой противостоим друг другу. «Ты не можешь быть на моей стороне, даже если бы захотела!» «Если бы ты сказал мне!» — пробормотала я. «Если бы рассказал мне все! Если бы не скрывал столько всего от меня!» Я встряхнула головой. «Может, ты и прав. Наши интересы никогда не совпадут!» «Ты уже достаточно помогла мне!» Он вздохнул. «Мы спасли Шафака, вернули ожерелье. Больше ты ничего не сможешь сделать. Я хотел, чтобы ты была рядом со мной, но теперь это невозможно». «Почему? Я могла быть с тобой вчера. Почему не могу быть с тобой завтра?» Он повернулся ко мне. «Потому что теперь она знает тебя» ответил Даррен. «Я не могу отдать ожерелье кому-то другому, но и тебе не позволю быть рядом с ней». «Так все это ради меня?» «Ты не понимаешь», — устало произнес он. «Жизнь в элементале отличается от твоей прежней жизни в мире людей». Здесь все давно распланировано. Небеса нарисовали свои звезды. Он снова посмотрел на одиноко сверкающую звезду. Вы называете этот цикл судьбой. Когда на небе засияли звезды для меня, моя судьба была предначертана, и тебе в ней места нет. Может быть, тебя никогда не было в моей судьбе и я просто все неправильно понял». В горле встал огромный ком. Теплая вода показалась ледяной. Я растаяла в ней, но замерзла от холода. «Тогда почему мне так грустно, Даррен?» Всхлипнула я. «Почему мне так плохо?» Несколько слезинок скатилось по моим щекам к подбородку. Даррен повернулся ко мне, а на его лице появилась бесстрастная полуулыбка. Он вытащил пальцы из воды и вытер мне глаза. «Оплакивают не только мертвых, русалочка», — прошептал он. «Оплакивают и безвозвратно ушедшие моменты. Оплакивают и умершие чувства. Мы с тобой будем нести эту печаль всю жизнь». Будем оплакивать тем мгновения, которым, как мы теперь знаем, не суждено сбыться. Почему в самый нужный и ответственный момент слова покидают тебя? Эти мысли не давали вам спать по ночам, предложения переплетались между собой. Но почему в такие моменты все стирается? Но мы такие сильные... Вот поэтому мы никогда и не будем счастливы. Такова цена, которую заплатил я. Такова цена, которую заплатил Арын. Такова цена, которую заплатил Аман. Ты нужна Арыну. Ты должна защитить его королевство. И именно этого ты захочешь завтра с восходом солнца. Ты захочешь быть там» тебе больно находиться вдали от своего королевства. А я хочу спасти свое королевство. Вот что значит быть лордом, быть наследницей. Это совсем не то же самое, что быть человеком нового. Впервые в жизни он говорил так осторожно. Впервые в жизни он был так серьезен. Впервые в жизни... Мне было нечего ему ответить, и впервые в жизни он был прав. Бог и дьявол не могут быть с друзьями. Рай и ад никогда не встретятся. Он взял меня за руку. Наши пальцы переплелись в воде. Затем он встал и вытащил нас обоих на берег. Когда Даррен начал одеваться, отпустив мою руку, Я почувствовала пустоту. Я больше не пыталась найти его взгляд. Вместо этого наклонилась и стала натягивать брюки и сапоги. Когда я выпрямилась, он смотрел на меня. Потом подошел ближе и обхватил меня руками за плечи. Он закрыл глаза, слегка приоткрыл рот, а затем плотно сомкнул губы. В тот же момент... Мое тело и одежда высохли. Когда он снова открыл глаза, наши голубые глаза встретились. Он был прав. Мы оба оплакивали наши жизни. Арын ушел, потому что я сказал ему, что ты вернешься утром. Дарен провел языком по губам. Нам с Шафаком предстоит долгий путь. Тут словно желая поскорее покончить с нашим прощанием, начало вставать солнце. «Будь осторожен», — просто сказала я. «Ты можешь воплотиться?» Я кивнула. «Тогда счастливого пути, пузырик». Он сглотнул. Я снова кивнула. Мне хотелось что-то сказать, хоть что-нибудь, несколько слов, чтобы продлить этот момент. «Передай Шафаку, что я попрощалась с ним». «Не волнуйся, передам». Я выдержала небольшую паузу, а потом с улыбкой перевела взгляд на Дарана и взяла его за руку. Его длинные пальцы становились все больше и больше в моих ладонях. Я закрыла глаза. В беду попадешь, меня с каплей воды призовешь. В беду попадешь, меня с каплей воды призовешь. В беду попадешь, меня с каплей воды призовешь. Я открыла глаза. На внутренней стороне левого безымянного пальца появилась метка в виде маленькой капли. Я никогда раньше не создавала сигилы. Но красное пламя вокруг капли воды привлекло мое внимание. даран был прав. У небес и правда странное чувство юмора. «Моя очередь. Оставлять на тебе метки». Он усмехнулся. «Спасибо тебе, пузырик». «На одну головную боль меньше». «Если возникнут проблемы...» «Дай мне знать». Я пожала плечами. «Ты забыл? Я самая могущественная наследница во Вселенной!» Даррен приподнял брови и рассмеялся. «Вот поэтому я так и говорю». Я кивнула. Ничего другого мне не оставалось. Я собрала энергию в своем теле, чтобы воплотиться. На самом деле... «У меня не очень хорошо получалось это делать, но я была слишком горда, чтобы сказать ему об этом. В любом случае, куда-нибудь, да воплощусь». «Нова», — сказал он в тот момент, когда я уже собиралась испариться. Я не могла открыть глаза, но услышала его голос в стремительной темноте, которая поглотила меня. «Помни». Я смогу вынести твою ненависть. Когда я снова приземлилась на ноги, его торопливый голос все еще звучал в ушах. На мгновение мне захотелось вернуться назад, посмотреть ему в глаза и услышать окончание этой фразы. Спросить, действительно ли он это сказал. «Но страшно боюсь того...» что ты полюбишь его. «Черт!» — крикнула я про себя. «Где, твою мать, я очутилась?» Я начала крутиться вокруг своей оси, пытаясь понять, что меня окружает. Как я и ожидала, мне не удалось правильно воплотиться. Я находилась в каком-то лесу. Но это был не тот лес, где остались даром с Шафаком. Это был... Я стояла в лесу рядом с башней. Но если мне все-таки удалось переместиться так близко, почему именно сюда? В каком-то смысле так даже лучше. Теперь у меня было немного времени, чтобы привести мысли в порядок и собраться с силами, прежде чем возвращаться в башню. Арын уже наверняка ждал меня с кучей вопросов и заданий. Как только я войду в эту дверь, мне снова придется стать наследницей. Наследницей, достойной непобедимого королевства и непобедимого лорда. Но сейчас мне просто хотелось рухнуть на колени и поплакать. Шепот Дарена все еще звучал в моих ушах. Я чувствовала себя разбитой. Он сказал мне, что я исцелилась. Может быть, он точно знал, что я исцелилась, и поэтому продолжал причинять мне боль. Но почему я не чувствовала этого исцеления? Почему мне все еще было больно? Когда из-за деревьев выскользнула тень, я подняла голову, вытерла глаза тыльной стороной ладони и шмыгнула носом. Из-за кустов вышли два волка, словно желая окончательно добить меня и проверить на прочность. Я медленно встала на ноги, сердце бешено заколотилось. Волки напомнили мне о нагвалях, которых я убила недалеко от воздушного королевства. Это была одна из первых моих ошибок первые жизни, которые я отняла. Впервые я случайно потеряла себя в этом мире, впервые почувствовала жажду крови. Это было мое первое предательство Тайги, потеря одного из моих лучших друзей. И Даран послал их за мной. «Только не это», — прошептала я, но выражение глаз этих волков — подсказала мне, что они не привязаны к кому-то. Взгляд на Гваля был очень похож на человеческий, а эти выглядели, как два диких зверя, которые надвигались на меня, отряхивая длинный серый мех. «Я не желаю вам вреда», — сказала я, отступая назад. «Пожалуйста, идите своей дорогой, а я пойду своей». Эти животные должны были почувствовать, кто я такая, и убежать. Вместо этого они продолжали приближаться ко мне. Зарычав, волки ускорились. Но когда между нами оставался всего один шаг, они вдруг остановились, как будто между нами находилась стена. Они оба уставились на меня, ожидая, что я наброшусь на них. Но я не собиралась делать этого, несмотря ни на что. Я не собиралась снова причинять вред лесу. Затем раздалось рычание. Оно оказалось таким мощным, что меня отбросило в кусты. Почувствовав вонзившиеся в шею и руки шипы, я застонала от боли. Голова сильно болела от удара о землю. Не трогайте их. Прокричала я изо всех сил. Я не могла повернуться, потому что у меня была вывихнута лодыжка и затекла шея. «Не причиняйте им вреда!» — снова сказала я. «Но они навредят тебе!» — ответил мне хриплый голос. Он звучал знакомо и незнакомо одновременно, как будто скрывал себя. «Не навредят!» Пробормотала я. Лес принадлежит им. Я пришла в их дом. Они просто хотят, чтобы я ушла, и я скоро уйду. Я попыталась слегка приподняться, опираясь на локти, но смогла лишь повернуться на бок и снова упасть на щеку. Теперь я могла видеть их сквозь колючие кусты. Я слегка прищурилась, пытаясь различить тени. «Это был тигр? Тайга!» — прошептала я про себя. Волки с очередным рычанием отступили назад, убегая от существа, которое было больше их. Я шире распахнула глаза, чтобы рассмотреть его. Тень тигра падала прямо туда, где отражалось солнце. Тень тигра медленно двигалась один шаг второй потом она уменьшилась я продолжала следить за тенью затем она начала расти она тянулась тянулась и тянулась по стволу дерева потом приобрела форму человеческого тела тигр превратился человека. Когда он повернулся ко мне, я открыла глаза и снова попыталась встать, но шея затекла. В кустах раздался какой-то звук. Кто-то хихикнул. Кто-то. Кого я узнала? Ну, наконец-то! Сказал он, стоя надо мной и криво улыбаясь. «Ты прошла все испытания!» Он протянул мне руку. «Эрим!» Прошептала я.